Глава 12. Разговор по душам. Тимур видел, жена не ожидала от него подобных слов. Наверное, ждала, что он придёт в кафе, как побитая собака, и будет молить её о возвращении. Только он не из того теста. Так-то. «Ты мне за всё ответишь, поняла меня?» Процедил сквозь зубы. Лицо Ангелины стало мертвенно-бледным. Она сжала в руках салфетку, села прямо, как прилежная школьница но вместо того, чтобы показать Тимуру, как виновата и как ей жаль, что заставила его волноваться, прошипела. «Мне не за что тебе отвечать. Это тебе есть за что ответить». Тимур почувствовал, как задергалось левая века. Далеко не первый нервный тик за эти дни, и все по вине любимой жены. «За что же, Алина?» Прошипел он обманчиво тихо и хотел привлекать к их столику внимания. И без того официантка на него как-то подозрительно поглядывала, хотя стояла аж через три столика, которые, к счастью, оставались свободными. Хоть поговорить можно в относительном уединении, если тихо. Жаль, что тихая речь давалась Тимуру сегодня с огромным трудом. «Ты взяла мою дочь и сбежала из дома». Продолжил он тем же тоном. «Зачем, Лина? Ты хотела, чтобы я понервничал?» «Так я понервничал. Жена и плоды». «Я не просто так ушла из дома», — фыркнула жена. «Ты... ты спал с другой женщиной?» «Не спал, а собирался. Разные вещи не находишь?» Процедил он, а потом нехотя выдавил из себя. «Соня в ферме больше нет. Ее уволили по моей просьбе. За увиденный тобой инцидент я прошу прощения». Он ожидал от жены чего угодно, но только не того, что она прошипела в ответ. «Засунь свои извинения в задницу, Акулов». Тимур задохнул с ее словами, зарычал, теряя терпение. «Я тебе рос с мылом вымою за такие разговоры. Совсем обалдела!» «Сколько их у тебя было, Акулов? Сколько? Признайся!» Возмущенные возгласы жены его отрезвили. Тимур напрягся, соображая, что ещё она могла узнать, с кем поговорить. Кто мог проболтаться? Соня? Очень вряд ли, ведь он устроил её в тёплое местечко в Ростое. Она даже оказалась рада переезду. Кстати, любовница успела ему поднадоесть, ведь работала в фирме уже год. Кроме того, Акулов точно знал, он у нее не единственный. А до Сони у него была лишь одна любовница, Марина, стажерка, пришедшая в фирму пару лет назад, давно уволенная, к слову. О ней жена никак не могла узнать. Во-первых, дело давнее, во-вторых, он испал с ней всего раз-два-три, но от силы пять. Две любовницы совсем немного, если сравнивать с его коллегами. Это не табун, как, к примеру, у его начальника. «О чем ты говоришь, Лина?» спросил Тимур. «Я знаю, что ты мне постоянно изменял». Упрямо заявила жена. «Кто тебе это наплёл?» Спросил он, прищурившись. «Никто не плёл. Сложил два плюс два. Помнишь, как я нашла малиновую помаду у тебя в машине? Ну?» «Какую помаду?» Нахмурил он брови. «Я в оттенках помад не разбираюсь». «Малиновую? Ну, красную, в общем. Ты ещё с тех пор мне изменял. А мы тогда ещё даже не были женаты». Тимур порылся в закоулках памяти, и не нашёл там подходящей информации. Но он-то точно знал, что не изменял Ангелине вплоть до момента, пока Вера не начала устраивать по ночам концерты. У дочери был совершенно кошмарный период. Где-то месяцев шести и до года, ровно в три утра, малышка закатывала истерику и могла проплакать несколько часов подряд. Из-за этого жена слишком уставала из-за недосыпа и совершенно не уделяла ему внимания. Тогда-то он и польстился на прелести стажёрки. «От безысходности считай. Не вечно же сидеть на голодном пайке». «Я не помню никакую помаду», — покачал он головой. «И кроме Сони я ни с кем и никогда». Жена его перебила. «Я тебе не верю, ты мне омерзителен». «Не неси бред, еще три дня назад ты меня любила. Торт мне испекла, помнишь? Согласись, из одной незавершенной измены глупо разрушать брак». Ангелина широко распахнула глаза и обалдевшим тоном ответила. «Я что, по-твоему, круглая дура? Будешь доказывать, что до этого с ней не спал». Сколько раз ты приходил ближе с ночи к работы, а я, как идиотка, верила. И работала, Лина. Я вкалывал в то время, как ты. Сидела дома и ничего не делала, — горько усмехнулась она. Ты это хочешь сказать? Так вот, чтоб ты знал. Нагрузка у меня была побольше твоей. Кухарка, прачка, нянька, уборщица, твоя помощница — всё это без выходных и праздников, а ещё бесплатно. И за свой каторжный труд, как ты сам сказал, я ни гроша ломаного не заслужила. Вот такое у тебя ко мне отношение. «При чем тут это, Лина?» «При том». Она снова его перебила. «А как знатно ты подготовился к разводу. Имущество у нас, оказывается, на маму оформлено. Это чтобы я пикнуть не смела? Да подавись ты им!» «Лина, а вот это ты сейчас зря выставляешь как претензию. Ты не забывай, что я уже через один развод прошёл. С меня хватило прошлой делёжки имущества. Да, я постраховался. Но это просто на всякий случай». К нашей с тобой ситуации вообще никакого отношения не имеет. Я не хочу никакого развода. А я хочу. И подавись ты своей квартиры и машины. Но это же глупо, Лина. Он вцепился руками в стол, еле сдерживаясь, чтобы не протянуться к жене и не встряхнуть ее как следует. Из-за какой-то, прости господи, семью разрушать. Изменил, да, признаю, но она для меня никто. Прости за Соню, но в остальном это исключительно твои домыслы. Забудь их, ведь любим друг друга. «Я тебя ненавижу!» Ангелина взвелась, зашипела. «Ты предатель!» «Хватит! У тебя есть выбор, Лена, либо ты возвращаешься ко мне, либо...» «Либо!» — закричала она и вскочила с места. «Я твои угрозы слушать не собираюсь!» «Сядь!» — я сказал. Тимур с чувством стукнул кулаком по столу «Мы не договорили!» Но жена и не подумала его послушать. Бросилась к выходу. «Он мог броситься следом? Мог!» Но лучше ему немного остыть перед следующим разговором, а то ведь схватит эту строптивицу, Перекинь через колено и основательно надерет ей задницу за весь этот бред, который она тут несла. Квартира ей не нужна с машины, ишь ты. Может, ей еще и Тимур не нужен. Акулов знал, жена его любила. Иначе попросту не разозлилась бы так из-за паршивого похода налево. Ведь жила в достатке и комфорте. Каждый бы так жить». Не рванул за ней следом ещё и потому, что ему нужно было точно знать, где она остановилась. Если бы сам за ней поплёлся, засекла бы. Он нанял для этого других людей. Как только Ангелина выйдет из кафе, за ней проследят два детектива в штатском. От одного она, может быть, чудом ускользнула бы, а вот два хвоста ей ни за что не скинуть. Пусть жёнышка погуляет до вечера, а потом он вернёт её домой. Если понадобится, силком притащит.